За здоровьем. Белорусские санатории общероссийская здравница. Российских гостей в наших санаториях зачастую больше, чем белорусских, а уж дни новогодних каникул, которых у нас нет, особенно. Места лучше бронировать заранее, причем намного за пару месяцев. Слава наших санаториев, а их около 80, абсолютно заслуженная. В ее основе три главных фактора: климат, собственная минеральная вода и лечебные грязи. Белорусский климат умеренный. Зима – пару недель холодов, но в целом спокойная. Лето не слишком жаркое, и поэтому к нам могут приезжать люди практически со всеми патологиями, включая сердечно-сосудистые и бронхолегочные. К тому же все наши санатории расположены в красивейших природных местах, на берегу озер и рек, в дубовых, буковых и сосновых лесах и рощах. Это усиливает оздоровительный эффект. Практически во всех санаториях – Ну, 80-90% из них — собственные источники минеральной воды. Например, прямо на территории санатория Боровое в Витебской области есть производство своей минеральной воды. Она и в магазинах продается. Отдыхающие пьют ее горячей или холодной, в зависимости от назначения. Лечебные грязи двух видов — торфяные и сапропелевые. Некоторые санатории, например, плиса, сами добывают грязь. Но в большинстве привозные сопропелевые грязи Их завозят цистернами из озера Судобль, Судобля. Грязи назначают при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Проблемы с уставами, артрозы, артриты и так далее. Практически все санатории в Беларуси прошли реновацию и государственную сертификацию. Они различаются по категориям. При присвоении категорий во внимание в первую очередь принимается лечебная база, наличие процедур и категорийность работающего медицинского персонала во вторую – уровень комфорта. Поэтому даже в санаториях с меньшим уровнем комфорта уровень лечебной базы почти такой же, как и в санаториях класса люкс. Плиса и нароч, например, по лечебным факторам практически не отличаются, а вот по уровню комфорта – разные. Учитывайте этот момент, когда выбираете санаторий. Также определите для себя, какой отдых вам нужен. Хотите ли вы после процедур спокойно отдохнуть или вам нужна социальная активность, например, танцы и экскурсии. Что вам больше нравится – одинокие прогулки в лесу и парке или вы любите гулять по променаду, где много людей? Например, в курортном поселке Нарочь пять санаториев, и там всегда оживленно. Узкоспециализированных санаторий в Беларуси практически нет. Во всех есть электролечение, физиопроцедуры, грязи и минеральная вода. Оборудование современное и грамотно подобрано. Исключение, пожалуй, радон и альфа-радон. Они единственные с радоновой водой. Вот туда нужно ехать и принимать ванны по показаниям. Это заболевания опорно-двигательного аппарата, некоторые онкологические заболевания и сердечно-сосудистые патологии. Но до приезда в эти санатории нужно пройти медицинское обследование, потому что радон очень активный. Раньше пик сезона приходился на лето. Приезжали бабушки и дедушки с внуками. Но сейчас сезон круглый год. Много молодежи. Есть мода на здоровый образ жизни, оздоровление. Прекрасная, кстати, мода. И практически каждый санаторий стремится ей соответствовать и привлекать молодежь. Чем? Современным оборудованием, различными оздоровительными программами. Сейчас акцент делают на wellness, на который тоже есть своя мода. Некоторое время была мода на детокс. Предлагалось много соответствующих программ. На первый план вышли проблемы со сном, Из-за стресса в последних лет все стали хуже спать. Появились специализированные программы, комнаты сна, стали назначать успокаивающие травяные сборы. Сейчас растет спрос на превентивные, профилактические и общеукрепляющие программы. В санаториях такие тоже есть. Так что приезжайте в Беларусь за здоровьем. Выбор санаториев у нас огромный.